Черный, как смоль, конь остановился у пожарищей и тревожно всхрапнул. Огонь почти погас, но от сгоревших домов валил густой сизый дым. «Тише, демолейтор!» – успокоил его всадник. «Кажется, мы опоздали. Кто-то побывал здесь до нас и всех убил». Мужчина спешился и неторопливо прошелся по улице, равнодушно отпихивая ногами человеческие останки. Он не нашел ни одной живой души и с досады швырнул камень в перевернутую телегу. Внезапно из-под нее раздался детский крик.